Песнь вторая. Ходил Стенька Разин в Астрахань город торговать товаром. Стал воевода требовать подарков. Поднёс Стенька Разин комки хрущатые, комки хрущатые, парчи золотые. Стал воевода требовать шубы. Шуба дорогая, пол эта новы, одна бобровая, другая соболья. Ему Стенька Разин не отдаёт шубы. Отдай, Стенька Разин, отдай с плеча шубу, отдашь так спасибо, не отдашь повешу, что в чистом поле на зелёном дубе, да в собачьей шубе. Стал Стенька Разин думать и думу. Доброго воевода, возьми себе шубу, возьми себе шубу, да не было в шуму.